Из цеха донесся свист. Петрович поднял голову, прислушался. Кто это мог свистеть? Вдруг он понял, что вокруг него что-то изменилось. Собаки исчезли, как будто снова слились с туманом, из которого незадолго до того возникли. Петрович перевел дыхание, подвигал руками и ногами, чтобы восстановить кровообращение, и тотчас бросился в цех. У него было чрезвычайно неприятное предчувствие. И оно его не обмануло. Валентин, этот идиот, корчился на полу в луже крови. Он уже не кричал, а только по-детски обиженных ныкал. Но это ерунда, мелочь. Самое главное, там, где он оставил связанную девчонку, никого не было. Стоял только пустой стул. Вот дерьмо! Скоро приедет вдова. И что он ей скажет? «Бежать! Скорее бежать!» – торопил меня Витя. «Скоро тот вернется! Петрович, плохо будет!» «Витя его боится, очень боится! Петрович убьет! У меня есть машина!» — проговорила я, стараясь его успокоить. «Пробраться бы к ней!» «Можно пробраться! Витя знает!» Он схватил меня за руку и потащил в темный угол, откуда сам появился. Там, за грудой пустых ящиков, оказался низкий лаз, в который с трудом мог протиснуться человек небольшого роста. Витя юркнул в него, и мне ничего не оставалось, как последовать за ним». Мы ползли несколько минут по темному проходу, где нельзя было выпрямиться в полный рост. Он разветвлялся, от него отходили какие-то боковые лазы, но Витя уверенно находил дорогу. Видно, ему это было не впервой. К счастью, проход быстро кончился, и я вслед за Витей выбралась наружу. Мы оказались на пустыре, в стороне от входа в здание. Впереди метрах в двухстах от нас стояла моя машина. Казалось бы, совсем недалеко — Я выскользнула из укрытия и, пригнувшись, двинулась вперед, опасливо оглядываясь по сторонам. И в этот самый момент на ведущей к фабрике дороге показался большой черный автомобиль. Я испуганно застыла на месте и завертела головой в поисках какого-нибудь укрытия. Витя куда-то исчез, словно сквозь землю провалился. До моей машины было еще далеко. До потайного хода, откуда мы с ним только что выбрались, тоже. Рядом со мной стоял пожарный щит, сохранившийся, наверное, еще с советских времен. На деревянном щите, выкрашенном выцветшей тускло-красной краской, висели ржавое погнутое ведро, топор и багор с крюком на конце. Рядом стоял деревянный ящик, должно быть, с песком. Ничего другого мне не оставалось. Я метнулась к этому ящику, с трудом подняла тяжелую крышку и нырнула внутрь. Тут же я об этом пожалела. В ящике еще оставалось немного сырого песка, но в основном он был заполнен рваной бумагой, окурками, мятыми упаковками от чипсов и орешков, пустыми пакетами из Макдональдса и прочей дрянью. Видимо, его давно уже использовали вместо мусорного контейнера или, проще говоря, помойки. Пахло от всего этого ужасно, но искать другое укрытие было уже поздно. Я присела на корточке, выглянула из ящика через узкую щелку и увидела, как чёрный автомобиль вылетел на пустырь и, взвизгнув тормозами, остановился неподалёку от моей машины. Дверцы автомобиля открылись. Из него вышли двое рослых парней, а за ними высокая женщина в чёрном. Первое мгновение она показалась мне молодой, но затем я разглядела её лицо и поняла, что первое впечатление обманчивое. Этой женщине было много лет, Наверняка около 60, но она сохранила спортивную фигуру. Во всем ее облике чувствовалось что-то от опасного хищника, может быть, от черной пантеры. Хотя скорее она напоминала ядовитую змею. Я вспомнила, что есть такая черная мамба. Тут с другой стороны от моего укрытия послышались приближающиеся шаги. Я осторожно выглянула и увидела, что от фабричного корпуса идет Петрович. Женщина в черном что-то приказала своим молодым спутникам. Они остались возле автомобиля, а женщина зашагала ему навстречу. Встретились они прямо возле пожарного щита, то есть возле моего тайника. Я тихонько опустила крышку, чтобы не выдать себя скрипом, и застыла. Теперь я ничего не видела, зато слышала каждое слово. А еще я слышала какой-то подозрительный и крайне неприятный шорох в глубине ящика. «Ну что тут у тебя стряслось?» Процедила черная женщина с плохо скрытым раздражением. «Она жива!» — ответил ей Петрович. «Она? О ком ты говоришь?» а той девчонке, которая... Вы меня понимаете!» «Ты же мне говорил, что разобрался. С ней раз и навсегда покончено «Мои орлы перепутали. Вместо нее брали другую». «Что? Кого ты держишь? Как можно перепутать?» «Они что, умственно отсталые?» «Там случайно многое совпало. И имя, и татуировка. Кто мог подумать, что они в одно и то же время окажутся в бассейне? Это просто случайность!» «У тебя слишком часто происходят такие случайности. Я начинаю сомневаться в твоей профессиональной пригодности. Короче, что там с этой девицей?» «Вы велели мне проследить за той... за актрисой. И там я на нее и наткнулся». «Они что, знакомы?» «Знакомы. У них какие-то дела?» «Это совсем скверно. Если они объединят свои усилия...» «Где она сейчас?» «Она приехала сюда. Мы ее поймали, но...» «Так где же она? У тебя? Кончай тянуть время. Веди меня к ней, я сама с ней разберусь». «Нет, не получится». «Что значит не получится? О чем ты говоришь?» «В последний момент она сбежала». «Сбежала?» — Что за детский сад? Как ты умудрился ее упустить? Это уже переходит всякие границы. — Пока я звонил вам, мой человек потерял бдительность. Она его ранила. — Опять то же самое. Опять та же песня. «Мой человек». Твой человек не сумел справиться с какой-то девчонкой. Когда ты научишься выбирать людей? — Но она не могла далеко убежать. Вон стоит ее машина. Значит, и она должна быть где-то здесь. Я ее непременно найду. Нет уж, дорогой, больше я тебе не доверю. Теперь этим займутся мои люди. Вот еще что. Раздалось какое-то шуршание. Видимо, Петрович достал бумажку. Это было у нее. Что это такое? Чек с местной заправки. Ну и что? Какой нам прок от этого чека? А вы поглядите на дату. Это ведь тот самый день, когда здесь был адвокат. На какое-то время наступила тишина. Потом женщина проговорила напряжённым голосом. «Выходит, она каким-то образом вышла на Станишевского?» «Вы ещё на это посмотрите! Видите эти цифры? Это ведь та самая дата, 16 августа 96 -го. Вот как хотите, но теперь в голосе Петровича звучало самое настоящее злорадство. «Чёрт! Правда!» Голос у Давы тоже изменился. «Что будем делать?» «Тоже, что раньше. Мне нужно завещание. Если я все получу и вступлю в права собственности, все здесь срою, забетонирую и выстрою на этом месте новые здания. Склад, фабрику, больницу, все что угодно». «Не надо строить. Котлован ведь рыть станут». «Тогда бетонную площадку зальем и памятник поставим этому, как его, колченогому». — замыкнул Петрович. — Да хоть бы ему. Тогда никто ничего не узнает. А ты должен рыть землю носом, но раздобыть завещание. От этого зависит и твоя судьба. — Я понимаю. — Понимать мало. Ты должен сделать все. Понимаешь, все. — Тогда ты меня подвел. Я тебе поручила такое простое дело, а ты... — Я избавился от адвоката. — Избавился. Избавиться от старого человека может любой дурак. Для этого большого ума не нужно. Тогда все сделали чисто. Никто ничего не заподозрил. Все поверили, что он умер от инфаркта. Повторяю, для этого большого ума не нужно. Адвокат это убрал, но завещание упустил. Я думал, он держит его при себе. Он думал. И девку эту ты мне обязательно найди. Это важно, сам знаешь. Кто знает, какие еще сюрпризы от нее можно ждать. Не люблю, когда много народу тут толчется. Но придется еще людей вызвать, чтобы они все тут обыскали. Скорчившись в вонючем ящике, я слушала разговор вдовы и Петровича. Вот еще новость. Зачем им я? Ведь ясно же, что меня вмешали в это дело случайно. Но ну, так обстоятельства сложились. Оказалось, не в то время и не в том месте. С другой стороны, как-то все связано. Только никак не удается проследить эту связь. Не хватает информации. «Ладно». Об этом я подумаю потом. Тут я почувствовала, что мусор подо мной начинает рассыпаться, и сунула руку вниз, чтобы вытащить промасленный пакет из Макдоналдса. Он все время шуршал, и я боялась пошевелиться. Очень осторожно я потянула за пакет, промасленная бумага прорвалась, и я увидела мышь, точнее, маленького серого мышонка, который, оказывается, спокойно обедал остатками гамбургера. Мышонок посмотрел на меня сердито и недовольна, а я окаменела. Из грызунов я могу спокойно переносить только белок, и то, когда они высоко на дереве. И хоть умом я понимала, что мышонок не причинит мне никакого вреда, меня прошиб пот, и понадобилось сжать зубы, чтобы не заорать. — Уходи, пожалуйста, — взмолилась я. — Будь человеком. Но мышонок не хотел быть человеком. Он хотел быть голодной мышью которые помешались есть законный обед. Он выскочил из пакета, громко шурша промасленной бумагой, вскарабкался мне на бедро и ловко побежал вверх. В первый момент я подумала, что сейчас умру. Потом, когда наглая мышь добралась до руки и тыльной стороны ладони, коснулись крошечные лапки, я дернулась и заорала. Ничего не могла сделать. Это было сильнее меня. Разумеется, крышка ящика тут же открылась, и Петрович выдернул меня оттуда, как морковку из грядки. «Ух ты!» — почти радостно сказал он. «Поймал! Говорил же, что она не могла далеко убежать!» «Ага, если бы не мерзкая мышь, фиг бы ты меня поймал!» Я поморгала, потому что глаза резала на свету после темного ящика, а потом увидела перед собой женщину, ту самую вдову. Что ж, с виду ухоженная, худая, подтянутая, лишнего грамма нет. Жилистая, сильная, тренированная. А все равно видно, что сильно не молодая. Хоть лицо и без морщин. Но какое-то оно неживое. Глаза, рот, нос, будто нарисованы. «Это она?» — спросила вдова петровичу не глядя на него. «Она самая!» — подтвердил он, очень довольный. «Говорил ведь, от меня не сбежишь!» Когда это он такое говорил? Я пожала плечами. «Придержи ее!» бросила вдова Петровичу. И прежде чем я успела среагировать, он обхватил меня сзади за плечи, а эта стерва закатила здоровенную пощечину. Хорошо, так приложила. Рука у нее тяжелая. У меня в первый момент в глазах потемнело. «И что?» — спросила я. «Полегчало тебе?» Она подошла вплотную, и теперь я увидела совсем близко ее глаза. Теперь в них плескалась ненависть, правильные, в общем-то, черты, Ужасно исказились. «Ты мелкая дрянь!» — прошипела она. «С кем ты вздумала тягаться?» «Да я же тебя на мелкие кусочки нарежу и солью присыплю, живой в землю закопаю и кислотой сверху полью». Руки Петровича, держащие меня, на миг дрогнули, и я воспользовалась этим, чтобы боднуть вдову головой. Не получилось. Зато я неожиданно успокоилась. «Не выйдет у тебя», — сказала я твёрдо. «Чего это? О чём ты говоришь?» «Ничего у тебя не выйдет. Не получится по завещанию всё получить». «Ты откуда знаешь?» «Да уж знаю», — я усмехнулась, вспомнив, что спрятала завещание у Зюзи. «Ты мне всё отдашь!» — прошипела вдова. «Иначе пожалеешь, что на свет родилась». Ты не представляешь, что я могу с тобой сделать. Ты такое в страшном сне не видела. Как раз это я могла себе представить, глядя ей в глаза. Я плюнула ей в лицо и тут же огорчилась, потому что плевок был с кровью. Выходит, эта злодейка выбила мне зуб? Я бешено завертелась, стараясь высвободиться из рук Петровича. Очевидно, тот тоже загляделся на вдову и немного ослабил хватку. Так что мне каким-то чудом удалось вырваться. Я пригнулась, вывернулась и побежала к воротам. Но тут увидела, что во двор фабрики въезжают машины. Наверное, это люди-вдовы. Ну что ж, не повезло. 3 января 1431 года 9 мальчик, король Англии, подписал приказ. Во имя Господа. Аминь начать суд по делу Веры над неким или над некой в народе именуемой девой. Для того было так написано в приказе, чтобы подчеркнуть. Перед судом предстанет не мужчина и не женщина, а некое существо неизвестного пола, бесовское отродье. Англичане решили судить Жанну не военным И не гражданским, а церковным судом, как еретичку и колдунью. Ибо если суд признает, что Карла привела на коронацию в Реймс ведьма, то кто же признает его законным королем Франции? Главными судьями на этом процессе были все тот же епископ Бовесский Пьер Кушон и доминиканский монах, Брат Жан Леметр, наместник великого инквизитора Франции. Англичанам и их союзникам нужно было осудить и казнить Жанну именем Божьим, чтобы доказать себе и всему миру, что Господь на их стороне, а не на стороне французов. Генрих V после страшной битвы при Азенкуре озирая поле боя, усеянное окровавленными телами, сказал, «Сие не моих рук дело, а Божьих. Господь покарал французов за их неисчислимые грехи. Сейчас его наследники хотели судом над Жанной добиться того же, доказать, что ее победы – происки дьявола. Жанна была у них в руках полной власти, но решение убить ее было их ошибкой. Если англичане убьют меня, — говорила Жанна незадолго до суда. Метвое я буду вредить им больше, чем живая. Пусть они убьют меня, но земное назначение мо будет исполнено. Жанна ждала суда и казни, но не боялась их. Тюремщики же ее, напротив, боялись, боялись всего. И того, что французы освободят ее штурмом, либо какой-то хитростью, и еще больше того, что сама же она освободится при помощи какого-нибудь волшебного слова или заклинания. Ведь они считали ее ведьмой. Поэтому и посадили в железную клетку, такую низкую и тесную, что в ней нельзя было вставать в полный рост, и еще приковали цепями за руки, за ноги и за шею. Кроме того, днем и ночью стерегли ее пятеро свирепых тюремщиков из числа бывших разбойников, осужденных на смерть, но вместо казни принятых на военную службу. Из первой машины На ходу выскочили подтянутые парни в чёрной форме с автоматами на изготовку. На меня никто не обратил внимания. Они дружно рванули к ящику с песком, возле которого застыла вдова. Петрович маленько подёргался, но его мигом обезоружили и надели наручники. — Ну, девушка, задали вы нам задачу, — сказал, выходя из другой машины, высокий человек, тоже в чёрном, но без автомата. «Вы же отслеживаете мою машину!» — догадалась я. «Ну да, машину. Но ведь вам еще велено было беречь микрофон, а вы его потеряли!» «Ну да, Зюзя что-то сунул мне за воротник и сказал, чтобы была осторожна. А я, наверное, микрофон потеряла, когда Петрович тащил меня сюда из больницы. Вот, оказывается, в чем дело. Не за мной эти люди присматривали, у них свой интерес. Ну и ладно, кто я такая, чтобы за мной три машины посылать?» Краем глаза я заметила, что двоих накачанных парней, что приехали вместе с вдовой, тоже взяли и надели на них наручники. Они не сопротивлялись. Следом за старшим из приехавших, которого остальные называли полковником, просто так, без фамилии, я подошла к вдове. Она стояла, сложив руки на груди, и смотрела на все происходящее с холодным презрением. «В чем дело?» – спросила она. И голос ее не дрожал. «Железная женщина!» «Кто вы такие?» Полковник предъявил ей удостоверение и попросил документы. «Так-так», — проговорил он, изучив ее права. «Реут Марина Евгеньевна!» «Я могу ехать?» «Вы поняли, что это ошибка, и я не имею к этому человеку», — она кивнула на Петровича, — «ни малейшего отношения?» «А что вы тут делали?» «Фабрика отошла мне по наследству после смерти мужа», — пояснила вдова. «Я приехала, чтобы посмотреть, что тут можно сделать и во сколько это обойдется». «Ой, врет-то! И никакого наследства она пока не получила, и приехала, чтобы меня поймать и вообще». «Должен вас огорчить», — вежливо сообщил полковник. «Никакой ошибки нет. Мы приехали именно к вам. Очень удачно, что вы оказались на месте преступления». «Какого преступления?» Казалось, вдова и правда удивилась. «Больше 20 лет назад на этой фабрике погибли 24 человека. И вы...» «О чем вы говорите? Какое отношение это имеет ко мне?» «Не притворяйтесь, гражданка Реут», — строго сказал полковник. «Не стоит считать людей глупее себя. Нетрудно будет доказать, что вы работали на этой фабрике в то время». «Ну и что? Причем тут какие-то покойники? Где они? Вы их нашли?» Мы обязательно их найдем. Все тут осмотрим и найдем. Ну, бог вам в помощи, пока!» Вдова повернулась, чтобы уйти. «Стойте!» — вмешалась я в разговор. «Уж очень нагло выглядела эта стерва. К тому же рот мой был полон крови и зуб шатался. Пожалуй, я смогу вам помочь, так быстрее выйдет. Сейчас один человек укажет точное место захоронения. Если бы можно было убивать взглядом, то я умерла бы на месте» после того, как вдова на меня посмотрела. Только теперь ее взгляд не произвел на меня особого впечатления. Уж очень я была зла. Опять-таки, эти ребята не дадут меня во виду. Я отошла в сторонку и крикнула «Витя!». Полковник посмотрел на меня удивленно. Вдова презрительно скривилась. Петрович, которому кто-то в суматохе подбил левый глаз, только хмыкнул «Витя!». Снова крикнула я, повернувшись в другую сторону. «Выходи, не бойся! Эти люди не сделают тебе ничего плохого! Я обещаю!» И снова молчание было мне ответом. Вдова смотрела с неприкрытым злорадством. Полковник хмурился. И тут из-за разросшегося куста у забора появилась собака. Большая лохматая дворняга с проплешиной на боку. Одно ухо у нее висело, второе победно торчало вверх. Глаза были разного цвета. Собака подозрительно оглядела всех присутствующих но все же направилась ко мне. «Друг!» — обрадовалась я. «Дружок, дорогой, а где же Витя?» Пес посмотрел удивленно. «Не знаешь, что ли, Витиных привычек? Он людям ни за что не покажется». «Он тут очень, очень нужен!» Я наклонилась и прошептала эти слова собаке на ухо, стараясь не показывать, что ее густапсовый запах, мягко говоря, не слишком приятен. Пёс поднял голову и взглядом выразил сожаление. «Ничего, мол, не могу сделать». Краем глаза я заметила на лице полковника неудовольствие, а вдова просто смотрела с издевкой. «Дружок, отведи меня туда, очень нужно. Это, видите, поможет», — прошептала я в отчаянии. «И вы можете мне не поверить, но умная собака все поняла». Друг повернулся и потрусил вперед, а я за ним, заметив, что полковник, кивнул парочке парней в форме, чтобы шли за мной. Мы пошли к тому дому, что стоял на отшибе. Собака обогнула его, Уверенно миновала вход, через который я попала в дом в первый раз, затем юркнула в проход между кустами. Я ускорила шаг, парни припустили за мной. Собачанция ждала нас возле небольшой дверцы, закрытой на обычную щеколду. Я открыла дверь, мы прошли тесным коридорчиком и попали в заднюю часть довольно большого помещения. То ли склада, то ли цеха. Сейчас в нем не было ни оборудования, ни продукции, лишь валялись сломанные ящики и поддоны в углу мешков, Пахло затхлостью и плесенью, от бетонного пола несло могильным холодом. Витя сидел на том самом месте, где пол был залит бетоном другого цвета, возле стены, на которой сделаны 24 зарубки. Витя раскачивался и что-то бормотал, перед ним лежал букетик невзрачных осенних цветов. Бледно-розовые, сиреневые. Такие росли в курамяках вдоль дороги. Я прислушалась к Витиному бормотанию. Лёха, Николаев, Серёга Большой, Серёга Маленький, Рустам, Мария, Ксана, Зульфия, Вася Длинный, Ахмед, Коля Михалёв. Он снова перечислял людей, убитых здесь 25 лет назад и похороненных под этим полом. Точнее, не похороненных, а зарытых, как бездомные собаки. — Это то, что я думаю? — спросил меня неслышно подошедший полковник. Я подняла глаза и увидела, что полковник внимательно смотрит на Витю и слушает его. На всякий случай я подошла ближе и взяла Витю за руку, чтобы он не исчез, по обыкновению. «Они здесь лежат?» — спросил он, когда Витя замолчал. «Здесь, здесь!» Витя поднял на нас глаза полное страдания Полковник повернулся к своим людям и что-то вполголоса им приказал. Двое парней ушли. Вдова, которая до сих пор молчала, презрительно поджав губы, наконец заговорила. «Ну и что? Зачем вы меня сюда привели? Чтобы выслушивать бред, который несет этот юродивый?» «Нет», — перебил ее полковник. «Я привел вас сюда, чтобы вы своими глазами посмотрели на дело своих рук, на следы своего давнего преступления». «Не знаю, о чем вы говорите». Услышав голос вдовы, Витя испуганно дернулся, пытаясь вырвать у меня свою руку. «Тихо, тихо!» — я держала крепко. «Ничего она тебе не сделает. Видишь, ее охраняют». Однако Витя успокоился только, когда к нам подошел друг и зарычал на вдову. Тихо, но угрожающе. Вернулись двое парней, которых полковник куда-то посылал. Они притащили отбойный молоток и тут же принялись долбить пол. Все замолчали, следя за работой. Разговаривать при таком шуме все равно было невозможно. Я старалась дышать пореже, поскольку сквозь пыль просачивался очень скверный запах. Наконец, бетонный пол был разбит. Парни разгребли осколки, и мы увидели огромный кусок полуистлевшего брезента. Вонь была ужасной. Я закашлялась. Один из парней откинул край. Под брезентом вряд лежали скелеты. Сквозь проступившие слезы я увидела остатки истлевшей одежды, ботинок, шапку, неожиданно яркий женский платок, Наверное, синтетика, которая не гниет. Смотреть на это было невозможно. Я выпустила Витю и отошла подальше. Полковник вернулся к черной вдове. но «Ну, как? Вы ничего не хотите нам рассказать?» При виде скелетов вдова заметно побледнела, но ответила твердым голосом. «Мне нечего рассказывать. Не знаю, чего вы от меня хотите. Нет, все-таки железная баба. Просто железобетонная, стоит насмерть». «Но полковник тоже не слюнтяй, у него не забалуешь». «А, по-моему, очень даже знаете», — сказал он. «Четверть века назад вы были заместителем директора фабрики «Рассвет», на которой, по официальным данным, производились химические удобрения. Тогда вы носили другую фамилию — Мамина». «Мамба!» — вдруг закричал Витя. «Ты мамба!» Собака просто захлебнулась от лая и кинулась бы на вдову, если бы ее не удержал один из парней в черной форме. «Ну и что?» Вдова и бровью не повела. «Да, я здесь работала. Это преступление?» «На первый взгляд, не преступление. Но только на первый. Эта фабрика производила не только удобрения. Кроме них, здесь изготавливали наркотики, амфетамины». «Чушь собачья. Фабрику проверяли и ничего такого не нашли». «Да, проверяли» потому что заметили кое-какие нестыковки, количество сырья и конечного продукта никак не совпадало. К тому же были какие-то подозрительные поставки. На фабрику нагрянул наркоконтроль, но ничего не нашел. Вот именно. Но заметили странную вещь. Буквально накануне проверки часть рабочих неожиданно уволилась по собственному желанию. Все они были иногородние и уехали в неизвестном направлении. А именно этих рабочих хотели допросить наркополицейские. Ну и что? А то, что эти рабочие никуда не уезжали. Вы со своим подельником Рябининым отравили их побочным продуктом производства и закопали под полом цеха. Вы ничего не докажете? Докажу. Мы отправим на анализ останки из этой ямы, и я не сомневаюсь, что мы найдем в них следы яда. За столько лет они вряд ли остались. Остались, можете не сомневаться. Теперь появились новые технологии для определения следов. А даже если так, какое отношение вся эта история имеет ко мне? Я понятия не имела, что творилось на этой фабрике. Все это Рябинин делал у меня за спиной. Вот как вы заговорили. Ваша беда только в одном. В чем же? В том, что Рябинин уже заключил сделку со следствием и начал давать показания. «Не может быть! Он же исчез!» «Ну да, ваш подельник долго скрывался. Но потом снова занялся прежними делами, связался не с теми людьми и его подставили. А когда его взяли, то вспомнили про то дело, и он решил сотрудничать. Да, следователь, вам подробно все расскажет». «Идиот!» Вдова вскинула руки и завыла, как волчица. Я потрогала языком свой зуб, и с удивлением поняла, что он перестал качаться. И крови больше не было. Черную вдову втолкнули в одну из машин, и полковник со своими людьми уехал. Витя, видно, утомился от такого количества людей и куда-то слинял. Я тоже села в свою машину и поехала в город. Всю дорогу я размышляла над тем, что подслушала, пока пряталась в ящике с песком, или, точнее, с мусором. Вдова поручила Петровичу избавиться от меня именно от меня. Я каким-то образом мешаю ей, стою на ее пути. Как такое возможно? Мы с ней даже не были знакомы до сегодняшнего дня. И еще все каким-то образом завязано на завещании покойного господина Реута, Реута-старшего. Но здесь-то я с какого боку? Как бы то ни было, мне нужно внимательно прочитать завещание Реута. Конечно, нехорошо изучать чужие бумаги, Но это завещание каким-то непостижимым образом касается меня, и я никогда не прощу себе, если ничего не узнаю. Так что моя дорога лежит к Зюзе. Но только после того, как я приму душ. После ящика с песком, который на самом деле был самой натуральной помойкой, я чувствовала себя такой грязной, что мне хотелось спустить себя в унитаз. Да еще тот жуткий запах, который поплыл по цеху, когда парни вскрыли бетонный пол. Ужас какой! Зойка в ванной красила волосы, но согласилась меня пустить, пока действует краска. И даже шикнула на своих бандитов, увидев мое бледное лицо. Потом она принесла мне чашку крепкого сладкого чая, заявив, что вид у меня, краши в гроб кладут. Как она угадала, что вдова собиралась именно это со мной сделать, хотелось бы знать. Я переоделась во все чистое и отправилась в Зюзин офис, то есть в кафе, где он проводил все свое время. Зюзя был чем-то очень занят, однако посмотрел на меня приветливо и сказал, что в курсе моих сегодняшних приключений. Ого, хорошо же у них работает служба информации. Я только доехала, а он уже полностью в курсе. Только сейчас ничем тебе помочь не могу. У меня очень срочная работа. А мне и не надо. Я пришла за теми бумагами, которые отдала тебе на хранение. Ах, это! Зюзя призывно помахал официантке, а когда она подошла, сказал ей, Лапуся, принеси мне пиццу. Ну, ты знаешь, которую я заказывал. Четыре сыра. Я слушала его удивленно. Какая еще пицца? Он ведь только что сказал, что очень занят. Официантка же молча удалилась и очень скоро вернулась с большой картонной коробкой. Как только она отошла от нашего стола, Зюзи вручил мне ее. На, держи, это тебе. Спасибо, конечно, но я просила не пиццу, а документы. Держи, я сказал. По его тону я поняла, что на этом... Разговор закончен. Я взяла пиццу, вышла из кафе и села в свою машину. Странно как. На всякий случай я открыла коробку. В ней действительно была пицца, а поверх нее лежала голубая пластиковая папка с документами. В машине я раскрыла папку и просмотрела завещание. Господин Реут завещает кое-что своей жене. Квартиру, дом, денежные средства. Кстати, не так много. Вряд ли это все ей теперь понадобится со вполне объяснимым злорадством, подумала я. Ну, если только на передаче. Говорят, что на зоне находиться удовольствие дорогое. Дальше шел список всего, что Реут завещает своему сыну. Что ж, впечатляет, но при здесь я? Я потрясла папку, и мне в руки упал конверт, запечатанный, но без подписи. Я подумала немного, взвесив конверт в руке. В конце концов извинюсь, если там ничего не сказано про меня. Я достала из сумочки маникюрные ножницы и аккуратно вскрыла конверт. Глаза сразу же уткнулись в заголовок «Государственное свидетельство о собственности». Далее на гербовой бумаге было написано, что ресторан и клуб «Арифламма» по адресу такому-то принадлежит Куликовой Жанне Владимировне. То есть мне. Я внимательно перечитала бумагу. «Все верно, это я». Мои имя, отчество, год рождения, номер паспорта, дата и печать. Причем дата недавняя. Вот так номер. Тот самый клуб, где я побывала и откуда еле выбралась. Но в интернете написано, что рестораном и клубом владеет некий Борис Карлов. С чего это вдруг он решил сделать мне такой царский подарок? Тут я увидела, что в конверте лежит еще один лист плотной глянцевой бумаги. Это оказалось письмо. Оно было написано от руки перьевой ручкой черными чернилами и адресовано адвокату Станишевскому. Я посмотрела на подпись Реут В.М. Ну что ж, если адресат уже умер, то я могу письмо прочитать. То есть я и так бы его прочитала. В моем положении не стоит обращать внимание на моральный аспект, но все же. от чего то перед глазами появилась пульхерия Львовна, которая укорезненно качала головой и грозила мне скрюченным пальцем. «Дорогой Константин», — начиналось письмо, — «прости, что прошу тебя выполнить это трудное и странное поручение. Ты и так очень много для меня сделал, и надеюсь, что в этом я также могу на тебя положиться. Я не нашел в себе сил изложить его устно». «Откровенно говоря, мне было стыдно. Эта история меня совершенно не красит. Но сейчас я должен быть честным». «Издалека начинает господин Реут. Слишком длинное вступление». А у меня времени в обрез. Нужно ли Лилиане звонить. Не успокоюсь, пока не избавлюсь от этой бомбы в папочке. Захотелось просто заглянуть в конец. Но меня остановил голос в голове. Не дури. Это очень важно. Да сама знаю. Перейду к делу. Я стала читать письмо дальше. Но сначала я должен сделать кое-какие пояснения. Опять 25 А сам пишет, что к делу перейдет. Константин, мы дружили с тобой много лет. Ты знал мою первую жену и был со мной, когда она умерла. Смерть ее не была легкой. Ее болезнь не дает легкой смерти. Оля очень страдала, а я не мог все время быть с ней, потому что тогда как раз поднимал бизнес. Было не просто ты знаешь. Я до сих пор чувствую свою вину за то, что мало был тогда с Ольгой и мало сделал для нее. Сейчас бы, возможно, ее вылечили. Но, как известно, история не имеет сослагательного наклонения. И ты скажешь мне то же самое. После Олиной смерти я занялся работой. Я преуспел, ты знаешь, был относительно молод и богат, так что мною интересовались женщины. Но я для себя решил, что не хочу никаких долгосрочных отношений, не хочу никому привязываться, не хочу больше семьи и детей тоже. У меня нет на это ни времени, ни желания. Поэтому я время от времени заводил любовниц, сразу предупреждая, чтобы они не питали никаких надежд на продолжение отношений. Пару месяцев и все. Расстаемся без взаимных обид. Меня такое вполне устраивало, их кажется тоже. Время летело в трудах и редких развлечениях. Потом я встретил свою вторую жену. Ты знаешь всю историю нашего знакомства. Это уже не важно. Она сумела внушить мне мысль, что я должен на ней жениться. То есть я тогда думал, что это любовь, и с этой женщиной я буду до конца. Она действовала упорно и методично. Рассорила меня с сыном, причем сделала так, что мне казалось, будь то во всем виноват он. Но это не главное, как ты знаешь. Мы обсуждали это с тобой. Я не хочу повторять. Когда я узнал про нее такое, я едва не умер. Удивляюсь, как выдержало мое изношенное сердце. Ага, стало быть, господин Реут каким-то образом узнал про прошлые вдовы. То есть тогда-то она была еще не вдова. И Реут решил оставить ее без наследства, восстановить, так сказать, справедливость. Заявлять на нее не стал, побоялся скандала, да и доказательств не было. Но все, что в его силах, он сделал. Но опять-таки, при тут я? Я решила взять себя в руки и все же дочитать письмо до конца, не отвлекаясь. Об этом ты знаешь, моя просьба совсем о другом. Когда я искал доказательства преступления моей второй жены, я тайно рылся в ее бумагах, хотя знал, что ничего там не найду. Она особо весьма подозрительная и осторожная. Но я нашел другое. В старом конверте, в самом дальнем ящике ее стола, лежали два листка и фотография. Один — копия свидетельства о рождении Куликовой Жанны Владимировны. Одна 1992 года рождения. Вторая — копия анализа ее крови. Самая редкая — четвертой группы, резус отрицательный. «Ты знаешь, у меня точно такая же». На фотографии была девочка, малышка лет полутора. Я точно не мог определить. Левая ручка была поднята, давая возможность отчетливо разглядеть родимое пятно в форме сердца. Ты знаешь, что у меня точно такое же под левой подмышкой. Группа крови очень редкая, а тем более пятно. Я понял, что на фотографии была изображена моя дочь. Но вот каким образом эти документы оказались в ящике стола моей второй жены? Сам понимаешь, у нее я спросить не мог. Я уже сделал одну глупость, когда начал выяснять историю ее преступления. Я решил нанять человека, чтобы он навел справки. Он быстро выяснил, что Жанна Куликова жива, проживала раньше в Архангельске. Ее мать, Куликова Татьяна Викторовна, умерла. К стыду своему я совершенно не помню эту девушку. Вероятно, мы с ней общались в девяностые годы. Не понимаю, чего она не сказала мне при расставании, что беременна. Вопрос можно было бы решить. Я отбросила письмо. Мне захотелось смять его или вообще порвать. Значит, вот она, тайна моего рождения. Если бы моя мать сказала ему тогда, он дал бы ей денег на аборт, и все проблемы были бы решены. То есть меня бы не было. Что ж, возможно, так стало бы лучше для всех. Я глубоко вздохнула, посидела немного, чтобы успокоиться, и продолжила чтение. Чувствую, что мне остается мало времени. Я боюсь, что эта женщина, которую даже не хочется называть женой, не даст мне покоя. Теперь, когда я все про нее знаю, я должен спешить. Итак, у меня нет неопровержимых доказательств, что Жанна Куликова моя дочь. Так что я просто решил сделать ей подарок и переписал на нее ресторан и клуб. Если она моя дочь, то пусть это частично компенсирует то, чего я не дал ей. Если же это не так, то бог нам всем судья». Верю, что ты все сделаешь как нужно, как делал всегда. Я тупо смотрела на подписи дату. Ну что ж, папочка, перед смертью решил откупиться. Хотя он же понятия не имел о моем существовании, и мою мать вообще не помнит. Кем же она была? Девица на содержании, которая прыгает из постели в постель? Да, выходит, что соседка, которая просветила меня в 12 лет, была не так уж не права. Я посмотрела на часы и поняла, что уже почти вечер, а у меня полно дел. Лилиана, как ни странно, по телефону ответила. «Как дела?» — спросила я осторожно. «А у тебя есть какие-нибудь новости?» Также осторожно поинтересовалась она. «Есть и важные, но это не телефонный разговор. Желательно нам увидеться. Только в больницу не пойду». Я вспомнила, как меня подхватил там Петрович. И хоть он уже вне игры, вдруг еще кто-то караулит. «Вообще я устала бегать и скрываться». «Да я уже дома», — сообщила Лилиана. «Больница это да еще мужик все время в палате сидел и зырил ужас». «Это хорошо, что ты дома», — повеселела я. «Только надо бы еще этого твоего... Виталика?» Лилиана рассмеялась и понизила голос. «Да он тут со мной находится неотлучно. Испугался, понимаешь? Так что приезжай, раз новости хорошие». Квартира у Лилианы была в центре но в новом доме. Дом красивый, огороженный, но охранник сразу поднял шлагбаум. Видно, его предупредили. Дверь открыл мужчина средних лет, внешне ничем не выдающийся. Редеющие волосы, чуть запавшие глаза, но взгляд твердый, внимательный. «Здравствуйте, вы Жанна?» «Ну да, а вы...» «Реут Виталий Владимирович». Он протянул руку, но не пожал, а только коснулся. Прикосновение было легкое, сухое, невесомое, будь то падающий с дерева осенний лист. Он помог снять пальто. «Сюда, пожалуйста». Комната просторная, обставлена, с большим вкусом. Надо полагать, это гостиная. Светлая мебель, красиво драпированные занавески. Главное, ничего лишнего. Но я и не сомневаюсь, что со вкусом у Лилианы все в порядке. Сама хозяйка полу лежала на диване, укрывшись пледом. Лицо ее было утомленным, скулы обострились, но я заметила тщательно наложенный макияж и поняла, что все не так плохо. «Жанна!» — произнесла она слабым голосом и сделала попытку встать. «Лежи, Лиля, лежи!» — вскинул сериот «Тебе нельзя!» Я посмотрела на Лилиану, и она сделала едва заметный знак бровями. Мол, ничему не удивляйся и помалкивай. Так-так, стало быть, тут идет своя игра. Тебе удалось? Спросила Лилиана, и я молча выложила перед ними папку. Не может быть! Она даже забыла на минутку, что нужно притворяться больной, и заговорила нормальным голосом, но тут же сникла. Все же актерская выучка так просто не исчезает. Мастерство, как говорится, не пропьешь. Боже мой! Рео трясущимися руками перебирал листы. «Это оно, оно самое!» «Значит, Станишевский все-таки смог его спрятать, исполнил просьбу отца!» «Как ты его нашла?» спросила Лилиана. «Да-да, как же вам удалось, Жанна?» Реут повернулся ко мне, и я поразилась в происшедшей с ним метаморфозе. Теперь передо мной сидел уверенный в себе серьезный мужчина. Взгляд твердый, движения скупые, неторопливые, никакой суеты. Глаза больше не западавшие, И даже волосы, кажется, стали гуще. Неужели это все деньги? «Виталик, принеси, пожалуйста, воды», — слабым голосом попросила Лилиана. Он тотчас сорвался с места и побежал на кухню. «Проверяешь его?» — прямо спросила я. «Думаешь, теперь, когда разбогател, он тебя бортанет?» «Да нет, так просто», — она рассмеялась. «Никуда он не денется. Только ты про Вадиму ничего не говори, ладно? Так, на всякий случай». Да уж не дура. Когда Риот вернулся, я рассказала им все. Точнее, кое-что упустила. Про Зюзю, к примеру, и про мышь в ящике. После моего рассказа в комнате установилось молчание. Виталик отвернулся к окну. мысли с Лианой переглядывались. «А знаете что?» Риот вышел на середину комнаты. «Про эту бабу я всему поверю. С первого раза. Потому что такая сволочь. Господи, и как отца угораздило с ней связаться?» Ведь из-за нее он умер. Насчет вашего отца не знаю, а адвоката Станишевского они убили. Я сама слышала. Жалко Константина сергеевича Я его с детства знал. Тут вот еще что. Я решилась и выложила бумаги из конверта. «Ну и ну!» — хором вскричали они, прочитав письмо. «Не может быть!» Но я так и знала, что теперь будут проблемы. Ещё подумает этот Риот, что я на наследство стану претендовать. «Жанна, стой!» Лилиана первая заметила, что я собралась уходить. «Да-да, постойте!» Риот потер лоб. «Кажется, я что-то припоминаю. Это было... В общем, я был тогда подростком. 14 или 15 лет. Она, эта стерва, уже жила с нами. Но пока неофициально. Свадьба состоялась позже. И вот как-то я болел гриппом, остался дома. Виталий сквозь сон услышал доносящиеся из прихожей необычно громкие голоса, встал с кровати, подошел к двери и выглянул из своей комнаты. Прихожей мачеха, которую он мысленно уже так называл, разговаривала с какой-то незнакомой молодой женщиной. Впрочем, разговаривала не совсем точное слово. Она то орала злобным истеричным голосом, то шипела, как разозленная гадюка, и надвигалась на незнакомку, яростно размахивая руками. «Ты не представляешь, что тебя ждет! Я превращу твою жизнь в ад! И твою, и твоего ублюдка!» Вот сейчас Виталий увидел мачеху настоящей. До сегодняшнего дня она прятала свое настоящее лицо под маской приветливой и ласковой женщины, особенно в присутствии отца. Но мальчик всегда подозревал, что под этой фальшивой улыбкой прячется злобное и лживое существо. Он пытался убедить отца, что эта женщина совсем не та, какой он видит ее, что она пытается исподволь рассорить их, вбить клин между отцом и сыном. Отец не принимал его слова всерьез. Он сердился на Виталика за то, что тот не принимает его новую жену. Думал, что в нем, говорит, типичная подростковая взбалмошность и ревность. Но вот же, вот какая она на самом деле. Типичная мачеха из страшной сказки. Если бы отец увидел ее сейчас, он изменил бы свое мнение и принял всерьез слова сына. Но отец сейчас далеко. Он уехал по делам на несколько дней. «Чем виновата моя девочка?» Пыталась обороняться незнакомка. «У нее тоже есть права. Эти документы подтверждают, что она имеет полное право хоть какие-то деньги получить, как ребенка растить». Виталий не понял, о чем она говорит. Его мачеха не дала незнакомке закончить фразу. Она выплевывала слова, как змеиный яд. «Эти документы...» Можешь засунуть себе в... сама знаешь куда. А твоя дочь, она виновата уже тем, что существует. Ей не место на одной земле со мной и моим ребенком. Скажи спасибо, что вы с ней еще живы. Но имей в виду, что это поправимо. Если ты еще хоть раз посмеешь появиться в моей жизни, если я еще хоть раз услышу о тебе или твоей маленькой мерзавке, это будет смертный приговор вам обеим. Я уничтожу вас. Вот так. Она разорвала на мелкие клочки какую-то бумагу и швырнула клочки на пол. И никто тебе не поможет. Никто! Ваши трупы найдут на помойке. Или вообще никогда не найдут. А теперь выметайся отсюда, пока я не вышвырнула тебя, не спустилась с лестницы. Разумеется, Виталий рассказывал примерно. Сглаживал углы. Но по выражению его лица я поняла, как все было. Очень хорошо представила себе вдову. Точнее, тогда она была еще не вдова и даже не жена. от того так и рассверепела, узнав, что у Реута старшего имеется дочь. Что бы он сделал, если бы об этом узнал? Уж явно помогал бы деньгами. А там, как знать, вдруг привязался бы к ребенку. Во всяком случае, наверняка отложил бы женитьбу на ней. Никак она не могла такое допустить. И зная эту злодейку, я думаю, что она не просто так пугала на словах. Наверняка она что-то сделала. Оттого моя мать и увезла меня в свой родной город. Но жить там не стала подсунула меня тетке. Наверняка сказала, что вскоре устроится и заберет меня, а сама пропала. Ну ладно, уехала, но могла бы хоть деньги какие-то присылать, подарки опять же. Но я твердо знаю, что ничего не было. Да как хотите, а никаких чувств к матери у меня нет. «Что будешь делать?» спросила, наконец, Лилиана, чтобы прервать молчание. «Поеду в клуб», вздохнула я. «Надо же вступать в права наследства!» «Прямо сейчас? Тогда подожди!» Она отвела меня в спальню, поколдовала минут двадцать над моим лицом, причесала и выдала кое-какие шмотки, заставила примерить, повертела перед зеркалом и отпустила, сказав, что теперь я малость похожа на владелица клуба, а то и на порог не пустят. Виталий за это время вызвал машину с водителем и сказал, что Стасик, Будет меня охранять. Так, на всякий случай. А Борису Карлову он звонил. Тот в курсе и готов меня принять».